Глава девятая Отец уже ждал меня возле машины. Егорыч загрузил в багажник чемоданы. Потом хлопнул себя по лбу и побежал в дом, бросив на ходу. «Совсем старый стал, сумку со своими вещичками забыл». Он скрылся из вида, а я подошел к машине. Уже взявшись за дверную ручку, увидел краем глаза, как Лиза вышла из дома и направилась прямо к нам, ведя курицу на поводке. Выглядело это одновременно странно и мило, Но, судя по всему, новая хозяйка этому монстру пришлась по душе. На шее этой злобной твари был надет крошечный ошейник, от которого и тянулась тонкая серебряная цепочка. Странно, а я думал, что от прикосновения серебра она задымится. Заметив меня, курица захлопала крыльями, распушилась и зашипела, как змея. «Ну что ты, тише, все же хорошо!» Заворковала Лиза, пытаясь успокоить эту тварь, которая, похоже, выбралась прямиком из родного ада, убив при побеге любимую шавку самого Люцифера. Услышав девичий голос, курица начала успокаиваться, по крайней мере перестала издавать странные звуки и опустила крылья, но вот перья все еще торчали в разные стороны, превращая курицу в опитанный шар. «Что это с твоей птицей, Лизонька?» – добродушно спросил отец, поглядывая на курицу с умилением. «Да они психи какие-то тут все в этом мире». То у них домашние питомцы, то обычные курицы восхищение вызывают. Я мысленно махнул рукой, уже даже не пытаясь понять ход мысли местной аристократии. «Да она просто машин боится, Виктор Николаевич», — улыбнулась девушка. «Она же чуть под колеса не попала, когда Денис ее спас». Мы с курицей переглянулись, а потом синхронно уставились на Лизу. «Лично я сомневаюсь, что эта тварь чего-то боится». Ее нападение на меня в машине было мало похоже на героическое спасение бедной курочки. Но если Лизонька настолько романтичная особа, то кто я такой, чтобы ее переубеждать? Судя по тому, что курица окончательно успокоилась и принялась чистить перья, эта тварина пришла к тем же выводам. Но ну, Денис сам выбрал свою стезю, кого-то спасать. Отец покачал головой. Ага, значит, этот Дениска пришел к такому оригинальному выбору, как карьера военного медика. Даже интересно стало, чем он руководствовался, когда принимал подобное не слишком умное решение. «А вы куда-то уезжаете?» – спросила Лиза, глядя при этом на меня. «Да, моя практика, как оказалось, начинается гораздо раньше, чем мы все думали», – протянул я, глядя девчонке прямо в глаза. «Вот как?» – она закусила нижнюю губу. «Значит, наше с Ольгой обучение вождению откладывается на неопределенный срок?» «Похоже, что Лиза немного расстроилась. С чего бы вдруг?» Или Денис со скуки начинал с ней мутить и вселил в девушку какие-то надежды? «Надеюсь, у тебя все будет хорошо». И она быстро развернулась, направившись к беседке. Курица явно не хотела уходить, и Лизе пришлось слегка дернуть поводок. В ответ тварь снова зашипела, бросила на меня злобный взгляд и побежала за своей новой хозяйкой, гордо вскинув голову. «Лиза хорошая девочка», — проговорил отец, перехватывая мой задумчивый взгляд, который я не отводил от уходящей парочки. «Надеюсь, ты не рассматриваешь ее в качестве своей невестки?» Я резко развернулся в его сторону. «Князь Буйнов – весьма значимая фигура в Российской империи. Отец довольно сурово посмотрел на меня. Приданное, которое дают за Лизой, очень внушительное. Это если отбросить в сторону тот факт, что родство с таким могущественным семейством пошло бы нам на пользу». Он замолчал. Я же стиснул зубы. «Вот об этой изнанке жизни аристократов я как-то подзабыл». «Я пока не думал о ваших с Ольгой партиях, но отец Елизавета уже начал делать некоторые намеки в этом направлении. Собственно, поэтому князь Буйнов решил, что его дочери необходимо сменить обстановку и провести лето у своей подруги, то есть у нас. Никто же не знал, что все так обернётся», — поморщился он. М «Да, тут и слепому было понятно, что никакой подруге девушку не отправляли. С другой стороны, если им будет так необходимо мое присутствие, чтобы я провел время с Лизой...» то князь присоединится к попыткам вытащить меня из той дыры. Ну, не знаю, с ходатайством к его величеству обратиться и увеличит тем самым мои шансы закончить еще не начавшуюся пытку под названием «Практика досрочно». Ради этого можно было и потерпеть несколько дней в компании этой юной особы. И Денис. Если мы придем к определенному соглашению, надеюсь, ты не будешь слишком сильно артачиться и примешь мое решение, как подобает верному сыну своего рода. «И не опозоришь больше наш графский титул», — Твердо добавил отец, не отводя от меня пристального взгляда. «Я постараюсь», — выдохнув это, рывком открыл дверь и полез в машину. «Но вот вечно все всё хотят испортить, и зачем мне лишний раз напоминать, что бывший владелец этого далеко не идеального тела был позором семьи, чтобы еще ниже опустить самооценку? Честно, я буду очень сильно стараться». «Ну что же...» Мне остается только на это надеяться, вздохнул отец и сел рядом со мной, закрыв дверь. Практически сразу к машине подскочил Егорыч и начал колдовать с мотором. Двигатель взревел, и машина выехала со двора. Вот, держи. Отец протянул мне новенький кожаный бумажник, набитый купюрами. Чековую книжку не даю, боюсь, его в Вакумово чеки к оплате не принимают. Сколько здесь? спросил я, вертя в руках портмоне. Довольно увесистый, но я не в курсе местных цен. Как-то не было времени, чтобы все разузнать как следует. Пять тысяч рублей, ответил отец. На два месяца разгульной жизни в столице должно хватить. А ты все-таки в медвежий угол едешь. Не думаю, что там есть, где все это спустить. Но если вдруг тебе понадобится еще, сможешь послать мне телеграмму с местного почтамта. Я уж как-нибудь сумею передать тебе требуемую сумму. Угу, я спрятал портмоне в карман. «А можно спросить? Я не смог найти свой телефон в казарме. Его случайно не передавали вам?» — решил уточнить я. все таки почте особого доверия нет. До сих пор не могу понять, почему она во многих реальностях не является филиалом АДА. Видимо, с этой конторкой даже наши связываться особо не хотят». «Нет, никто ничего не передавал. Странно, кому он мог понадобиться. Вещь эта сугубо личная с привязкой к одному владельцу», — задумчиво пробормотал он. Да, действительно, кому он мог понадобиться. Вопросов появляется все больше и больше, и пока ни на один из них я не нашел ответа. Я обязательно узнаю об этом у командира Академии, серьезно кивнул отец. Но новый аппарат тебе пока покупать смысла нет. Все равно в большей части Тверской губернии нет связи, и телефоны там абсолютно бесполезны. Здорово. Чувствуется мне, отец даже смягчил подробности, когда описывал то захолустье, в которое меня направили. Интересно, в их врачебной амбулатории имеется что-нибудь помимо топора, пилы и зеленки? Пока я вертел портмоне в руках, успел наложить защиту от воров. Пускай теперь кто-то попробует на мое добро покуситься. Ожог третьей степени этому недоумку будет гарантирован. А если не отдумается, то при повторной попытке руку отхреначат к демоновой матери. И нет, я не сторонник стрельбы в воздух. Залез в чужой карман, никаких предупредительных намеков от защиты не получишь. «Милосердие в аду как-то не в ходу, и я не собираюсь оставлять хороших, в общем-то, привычек. И так людей лечить приходится. Но тут я придумал великолепную, как мне казалось, отмазку. Я их лечу, чтобы они совершили в итоге побольше грехов, и их души гарантированно попали к чертям в распределитель наказаний. Пока это работало. Надо только не забывать повторять как мантру, чтобы, не дай Серафиму, не закралась мысль о благих делах и намерениях. Ехали мы долго». Скорость автомобиль держал приличную, максимально разрешенную в пределах города. Пробок не было, по крайней мере, по ходу нашего следования. Никто больше куриц по улицам не гонял. В общем, приехали мы быстро. Поезд уже стоял на втором пути, и Егорыч стаскивал в наши купе вещи. Мы с отцом стояли на перроне и молчали. Наверное, надо было что-то сказать. Но мне не хотелось. А он, похоже, не знал, чем еще можно подбодрить сына, которого отправили непонятно куда прямо в лапы нечисти и нежити. Паровоз издал длинный гудок, и мы оба вздрогнули. «Ваше сиятельство, пройдите в вагон, поезд через десять минут отправляется», посоветовала мне миловидная проводница, уже проверившая наши с Егорычем билеты. «Ну что же, Денис, отец обхватил меня за плечи. Удачи желать не буду, слышал я, что это в вашей врачебной среде не поощряется». «Да, есть такое», — взяло ответил я, быстро перебирая в памяти то, что досталось мне от Дениски. «Вроде бы действительно есть такое суеверие от медиков не желать друг другу спокойных смен и удачи в дежурствах. Что-то с обратной реакцией на добрые пожелания связаны». «Ну что, до встречи». И неожиданно для самого себя я его обнял. Отец на мгновение прижал меня к себе и похлопал по спине. «Береги себя, Денис», — сказал он, отпуская меня и делая шаг назад. Да, и постараюсь и не впутываться в неприятности. Сам понимаешь, что быстро к тебе на помощь мы прибыть не сможем. Постараюсь, буркнул я, пытаясь понять, с чего меня на обнимашке потянуло. В итоге махнул на это рукой, списав на реакцию своего нового тела и добавил: Да для того, чтобы от неприятности уберечь, вон Егорыча ко мне приставил, и немного в финансах ограничил, так что все нормально будет. И худшее, чему может научиться молодежь легкомыслие. «Ибо последнее порождает те удовольствия, из которых развивается порог», процитировал Егороч, не спускаясь на перрон и наблюдая за нами, стоя рядом с проводницей. «Демокрит», — сказал я, закатив глаза и повернувшись к отцу, «тебе не кажется, что Егорыч принимает всех этих давно умерших философов всерьез? Он просто очень увлекающаяся натура, не бери в голову. Сейчас философы, до этого литературные классики». Даже боюсь представить, что будет следующим в списке его увлечений». И Виктор Давыдов улыбнулся. «Ваше сиятельство, войдите в вагон», — уже строже объявила проводница. Я подал отцу руку и заскочил в тамбур. Успел сделать это за две секунды до того момента, как проводница убрала небольшую лестницу. Чуть наклонившись, прошептал, чтобы меня слышала только девушка. «Если я останусь таким же нехорошим, то вы всегда сможете меня чуть-чуть наказать». Я постарался вложить в голос все свое демоническое обольщение. Конечно, я не инкуб, но тоже вроде что-то мог. «Идите уже в купе, ваше сиятельство», — проводница слегка нахмурилась. Да, не получилось. Ну что же, жаль. Зато я понял, что в теле Дениски такие приемы на женщин не действуют. Плохо. Надо что-то другое изобретать. Вот ведь. Не удивлюсь, если в итоге выяснится, что этот поймальчик еще и девственник вдобавок ко всему». Хотя, возможно, в этом и кроется причина, почему мои чары далеко не нулевого уровня не сработали. Ужас какой. Надо срочно исправлять это недоразумение. Поезд тронулся, и отец, в последний раз махнув рукой, направился к выходу с вокзала. Машину он водить умел, и вполне мог уехать на ней до дома самостоятельно. Я же пошел за Егорычем в наше купе. Я зашел в довольно комфортабельную комнату с отдельным сортиром, ковром на полу и двумя удобными на вид диванами. Но осмотреться как следует не сумел потому что с порога уставился на сидящего на полу огромного черного кота, смотрящего на меня в упор. «Эм, мы случайно купе не ошиблись?» Я попятился, наткнувшись спиной настоящего за мной Егорыча. «Нет, барин, как можно ошибиться?» Он отодвинул меня и решительно вошел в купе. «Вон вещички ваши в сумке, чемоданы я на багажную полку составил. Вот на том диванчике моя сумка стоит. Нет, если вы хотите диванчиками поменяться, то это, конечно, я мигом сумочки местами крутану». «Вон ваш кот-барон сидит, встречает нас. Билет я ему успел оплатить, пока вы с отцом вашим прощались». «Как это животное сюда попало?» – прошепел я, заглядывая в купе. Кот, в свою очередь, продолжал сидеть у меня на дороге и периодически скалился. «Так ведь переживал барончик слишком. Он-то хозяина и не знает толком. Вам его, как котёнком, перед прошлым учебным годом подарили, так вы с ним только на новогодних каникулах три дня провели. А то вроде и в богатом доме живет, а как сиротинушка не нужно никому». — запричитал Егорыч. — Наверное, узнать вас барин хочет получше, вот и забрался ко мне в сумку. Я его прогонять и не стал, ведь кот в новое жилище первым зайти должен. Да и вообще, говорят, черный кот к удаче большой, а она нам пригодится, — добавил он уже спокойным голосом. Я смотрел на злобно щурившегося серотинушку прекрасно понимая, что веду себя как минимум странно, и что не надо давать повод Егорычу подозревать своего барина в чем-то нехорошем, в одержимости, например. Не помню, есть ли здесь мода сжигать одержимых демонами к хренам собачьим, но, боюсь, для такого обаятельного парня, как я, всегда могут сделать исключение. Поэтому я осторожно вошел в купе и как можно небрежнее бросил денщику. Воды мне принеси, а то что-то горло пересохло. Егороч закивал и выскочил в коридор, бросившись искать воду. Поезд между тем набирал скорость, бодро катясь по рельсам. Я же закрыл двери для надежности запер ее, после чего обратился к коту. «Вот что, мохнатый, давай не будем усложнять друг другу жизнь, хорошо? Если я правильно понял, ты не привязан к этому кожаному мешку с костями, которого все почему-то называли твоим хозяином. И за мной ты поперся исключительно для того, чтобы следить и пакостить из-под тишка». «Мяу», — ответил мне кот, а потом выгнул спину и зашипел. «Угу, я тебя тоже», — сказал я, сжав кулаки, так что короткие, аккуратно подстриженные ногти впились в ладони. «И поэтому предлагаю заключить перемирие». «Ты меня не пытаешься выдать другим, убить или как-то покалечить. Я, в свою очередь, как могу, ухаживаю за тобой. Кормлю, иногда чешу пузы и не пытаюсь продать твой ошейник, который стоит целое состояние». «Мяу-мяу!» Кот перестал шипеть. Смотрел он на меня уже не столько злобно, сколько расчетливо. «Да, я тоже не стану пытаться тебя выпотрошить или выкинуть на какой-нибудь станции, объявив всем, что горе-то какое мой котик потерялся». Я смотрел прямо в желто-зеленые глаза, даже не пытаясь применить демоническую силу. Почему-то был уверен, что сбросивший так быстро мой дурман-кот отреагирует на нее плохо. И да, ты не будешь пытаться нагадить мне в обувь, в чемодан и вообще не станешь трогать мои вещи. Это в нашем договоре идет отдельным пунктом. Пока я говорил, меня не оставляла мысль о том, что этот кот меня понимает. Мяу! Кот мотнул лобастой головой, встал. Подошел ко мне и на мгновение обвил хвостом мои ноги, а потом запрыгнул на диван Егорыча. Правильно, у нас образовался вооруженный нейтралитет, но это вовсе не значит, что он будет демонстрировать ко мне свою привязанность. Ну вот и договорились, я пригладил волосы и потер шею. Мастерство не пропьешь. Все-таки я не самым плохим демоном перекрестка был. Отперев дверь, сел на диван. Так, и что дальше? В купе вошел Егорыч и протянул мне стакан с водой. Я жадно выпил, чувствуя, что у меня действительно пересохло в глотке. И тут вода, попав в желудок, вызвала болезненный спазм, а громкие рулады были слышны, наверное, даже в коридоре. «Я жрать хочу», — произнес я мрачно. «Мы же не догадались с собой еды захватить?» «Нет», — покачал головой Егорыч. «Не догадались». «Вагон-ресторан работает?» Я решительно встал на ноги. «Тут их два. Один для господ, второй для людей попроще, таких как я». Тут же ответил Денщик. «Они работают, да, уже открылись». «Отлично. У тебя деньги есть?» Спросил я его, подходя к двери купе. «Есть», — кивнул Егорыч. «Батюшка ваш Виктор Николаевич отдельно меня финансами снабдил». «Отлично. Тогда пошли вагоны ресторана искать каждый свой. Да этому комку не забудь еды притащить». «Мяу!» — кот вскочил на ноги и зашипел. Я же закрыл глаза и медленно досчитал в уме до пяти». «Ладно, я понял, по условию договора тебя я кормлю». Захотелось выругаться, но я сдержался. Кот успокоился и сел. Я же вышел из купе, хлопнув дверью, не обращая внимания на удивленно смотрящего на меня деньщика.